ТГБ Продакшн представляет Павел Матисов Вечный данж Книга 1 Глава 1 Где я? Вне времени и пространства, юноша Я что, умер? Истинно так Каким образом? Я ничего не помню такого Дело в том, что на тебя упал рояль Что за чушь, дядя? Это был красивый, эксклюзивный и очень дорогой рояль. Его везли на вертолёте министру культуры господину Баженову. К сожалению, крепление рояля оказалось некачественным в связи с тем, что в сборочном цеху на фабрике, где изготавливают универсальные крепления... Это уже неважно, старик. Так вот что за вертолёт пролетал наверху. И что, меня вот так просто прибил роялем? Сила удара была такова, что тебя буквально размолола в мелкий фарш. Идущему за тобой мужчине посекло лицо осколками твоего черепа. Также часть твоих потрохов отлетела в сторону прямо на Лидию Клавдивну, 76 лет от роду. Из-за неожиданности, стресса и слабого здоровья с ней приключился сердечный приступ. Сейчас её везут в больницу, и даже я не знаю, выживет бедная Лидия или нет. «Ах, да. Ты, Эдуард, умер мгновенно. Не завидую медикам, которым придется собирать твое тело с окрестных кустов и машин славно головоломку. Капец! Это несправедливо! Верни меня обратно, я и двадцати лет пожить не успел! Говоря по правде, у меня нет привычки возвращать кого-то к жизни. Пусть судьба, по их мнению, и распорядилась с ними несправедливо». Всё в мире находится в равновесии. И раз ты умер, значит, так должно было случиться. К тому же, ты не сказать, чтобы вёл особо праведную жизнь. Я не был бандитом или хулиганом. На этом твои достоинства заканчиваются. Однако я решил всё же предоставить тебе шанс. Знаешь почему? И почему? Скука! Даже сущности моего уровня подвержены всему страшному недугу. Тебе ведь нравились компьютерные игры? У меня есть один мир на примете, куда я могу тебя отправить. У меня есть право выбора? Вряд ли. Но ты имеешь право высказаться. Если ты бог, то какой-то хреновый. Это все, что ты хотел сказать перед отправкой? Постой. Я же останусь молодым парнем. Допускаю. «А бонусы у меня будут какие-нибудь?» «Бонусы?» «Конечно. Какие-то фишки, делающие меня сильнее всех остальных. Или возможность быстрой прокачки на халяву». «Что, своими силами на равных не готов справляться, юноша?» «Нет, хочу читерные бонусы». «Что ж, я подумаю над твоей просьбой. А теперь пора прощаться. Насладейсь своим вторым шансом, Эдуард». «Да пошел ты в...» Свет померк, и я погрузился в мрачное ничего. Сознание вернулось в один момент. Я открыл глаза, оказавшись в какой-то полутемной мрачной пещере. То тут, то там пульсировали светящиеся грибы и свисающий разноцветный мох. Я сел, пощупал свое лицо и, как мог, осмотрел себя при столь скудном освещении. Вроде бы с моим телом кардинально ничего не поменялось. Одежда же представляла из себя простую тканную рубаху с жилеткой, грубые штаны и прохудившиеся боты, причем ручного изготовления и крайне невысокого качества. Вместо ремня штаны были подпоясаны бечевкой. От места, в котором я оказался, по спине пробежал табун мурашек. Где-то рядом слышался мерный стук капель воды, а вдалеке неясные то ли скрежет, то ли чьи-то вскрики. Я встал и отряхнулся. Штанина намокла из-за того, что рядом протекал небольшой ручеёк. Чуть поискав глазами, я нашёл щель сверху, откуда капала вода. Набрал пригоршню, утолил жажду. Затем ополоснул лицо. Вот террас! Ничего не предвещало, как говорится. Жил себе не то жил, только в невер поступил. Даже юных первокурсниц не успел как следует полапать. И на тебе, Эдик, приключалого! какой же мерзопакостный божок попался. Не удивлюсь, если он подготовил мне какую-то гадость. Почему-то особого страха за свою новую жизнь не ощущал. Наверное, умирать второй раз должно быть более привычно, что ли. Или где-то в уголке мозга теплилась надежда, что меня и во второй раз может спасти скучающий хрен на небесах. Краем глаза заметил какое-то уведомление снизу справа. Сфокусировав внимание, смог прочитать. Чтобы открыть свой статус, отправьте мысленный посыл со значением «статус». Так вот, о чем дед толдычил. Ну, статус. Имя – Эдуард Зимин. Возраст – семнадцать. Пол – мужской. Раса – человек. Уровень – первый. Опыт – ноль из десяти. Здоровье – десять из десяти. «Мана» — 10 из 10. «Характеристики» — свободных очков — 0. «Сила» — 5. «Ловкость» — 5. «Интеллект» — 5. «Выносливость» — 5. «Класс» — «Новичок». «Навыки» — целомудрие «Феникс». Что-то как-то все весьма шаблонно. Всего 4 характеристики. Нет возможности, где проявить нестандартную прокачку. Но дед все-таки расщедрился и выдал мне парочку особых навыков. У меня, конечно, был опыт компьютерных игр, хоть и не особо большой. Однако подобная реалистичная графика и передача ощущений, запахов и образов пока что была недоступна для технологий моего мира. Но кто его знает, реально ли это или просто продвинутая виртуальная игра? «Ладно, сначала гляну прочее, оставлю божественное на десерт». Я сфокусировался на знаке вопроса рядом с моим именем. «Вы можете сменить свое имя за 50 магических кристаллов». «А это что такое?» «Магический кристалл – особый минерал пурпурного цвета, который вы можете найти в подземелье, либо синтезировать из осколков, если у вас есть навык. Весьма ценится за свое разнообразное применение». «Пока непонятно». Насколько это дорого, 50 кристаллов? Интересно, тут нельзя внешность кастомизировать за кристаллы? Возраст, как оказалось, тоже можно менять. В большую сторону за 10 кристаллов за год. В меньшую сторону 1000 кристаллов за год. Не знаю, сколько это, но уже попахивает грабежом. Смена пола — 30 кристаллов. «Да это же дешевле, чем имя сменить! Эй, больной дед, ты что сотворил с этим миром вообще?» — воскликнул я в сердцах. «Да!» — донеслось откуда-то из глубин пещеры. Я спохватился, закрыл статус и стал внимательно вслушиваться и всматриваться. Пошарив взглядом, я нашел рядом приличных размеров валун и сразу подхватил его. «Простой камень. Ранг мусорный. Урон от одного до трех», — сообщила мне система услужливо, когда я пригляделся. Между тем повизгивание и бряцанье приближалось, послышался топот босых ступней. Причем передвигался этот кто-то быстро. Я оглянулся вглубь пещеры, но, чуть пораздумав, решил не убегать. Раз он упомянул компьютерные игры, то, по идее, в стартовой локации для новичков должны быть простые мобы. Жаль, что мне хотя бы ржавого ножа не дали. Или дубинки. Довольно жутко было ожидать в полутемной пещере со светящимися грибами приближающегося, очевидно, противника. Тварь начала громко улюлюкать. Его писклявый голос эхом отражался от стен пещеры. Наконец, монстр выскочил из-за поворота и, не сбавляя скорости, ринулся прямо на меня, визгнув что-то невнятное. Я успел заметить, что у твари была голова крысы, но ходила она на двух лапах. Кобальт. Ранг обычный. Уровень 2. Даже нечто вроде набедренной повязки имела. Ростом мне по пояс. В одной из лап сжимала какой-то острый предмет. Дохнула жутким смрадом. «Ну, дедуля, можно ведь было и без этого реализма обойтись, разве нет? Ты для кого мир делал? Для хардкорщиков или казуалов?» Я постарался подгадать момент, замахнулся камнем и со всей силы двинул им по приблизившейся твари. Однако кобальт весьма ловко уклонился в сторону, и пока я замахивался снова, очень быстро полоснул своим миниатюрным тесачком мне по руке. «Ай, больно, блин! Ах ты, тварь мелкая!» Похоже, для хардкорщиков. Я продолжил свои попытки атаковать, однако мне явно не хватало скорости. Или, скорее, ловкости, в данном случае. Поганый кобальт умудрялся уворачиваться каждый раз и при этом наносить мне мелкие ранения. Ноги, туловище и руки были исполосаны неглубокими, но весьма неприятными ранами. Я оглянул краем глаза на шкалу, которая появилась слева сверху. «Здоровье — два из десяти». «Мана десять из десяти». «Вот чёрт!» Надо было хотя бы прочитать, что там за навыки. Я пытался их как-то активировать в полусхватке, но ничего не выходило. Мною владела злость. «Чтобы я помер от какого-то жалкого кобальда второго уровня?» «Где же моя геймерская гордыней скилл?» «Кия!» Выкрикнул я в последней отчаянной попытке достать кобальда. И на этот раз валун так и ударил по башке крысоморда. «Вы нанесли монстру кобальт урона! Десять! Победа! Да! Наконец, млядь!» Воскликнул я, утирая пот. «Ай-яй-яй!» Сразу запречитал я, поскольку солоноватый пот попал на многочисленные раны. «На клаве, конечно, проще, чем в реале. Не похоже, что я сделал что-то новое или экстраординарное. Вероятно, мне просто прокнуло, как говорится. Казалось бы, ничего особенного не делал, да времени схватка заняла всего ничего». Однако устал. Выносливости тоже маловато. Упавший друппик монстра окутался мягким сиреневым цветом и спустя секунду испарился, оставив после себя какой-то предмет. Первый дроп. Сейчас глянем. Осколок обсидиана. Ранг мусорный. Урон от нуля до одного. М да камень и то покруче будет. С другой стороны, возможно, мне не хватает параметров, чтобы им нормально махать и попадать. Хотя, вроде, никаких требований у предмета нет. Я подобрал осколок и повертел в руке. Махнул для пробы. ага и впрямь быстрее. Видимо, у предметов много скрытых характеристик, пробормотал я. Я внимательно прислушался, но вроде бы никто более не приближался. Затем я обратил внимание на шкалу ХП и Экспы. Здоровье — 3 из 10. Слава яйцам есть реген ХП! А то было бы совсем уныло на старте без зелий здоровья. Опыт один из десяти. Ожидаемо. Придется 10 штук прибить, чтобы апнуться. Пора ознакомиться с навыками, пока еще какая тварь не пожаловала. Навык целомудрие. Ранг божественный. Навык данного ранга можно лишь получить от божества. Увеличение физической и магической атаки плюс сто процентов. Ого! То, что доктор прописал. Штраф. В случае несоблюдения целомудрия бонусы снижаются вплоть до нуля. Возвращение прежних значений бонуса займет какое-то время. «Что, млядь? Ты чё, прикалываешься, старый пень? какое в жопу целомудрия?» Я печально вздохнул. «Ладно, во всем следует искать положительные стороны. Раз упомянуто целомудрие, значит, люди тут есть. Не буду же я домогаться каких-нибудь кабальдих». Плюс неясно пока, как долго будет восстанавливаться бонус. Может, хотя бы второй навык получше? Навык «Феникс». Ранг «Божественный». Навык данного ранга можно лишь получить от божества. Позволяет вам возрождаться после смерти неограниченное количество раз, если рядом с вами находится напарник из вашей группы. Ну, в принципе, выглядит вполне годным навыком. Надо поскорее раздобыть напарника. Хотя умирать в любом случае я не собираюсь. Zero death, и не меньше. В общем, теперь у меня следующая цель. Ни одной смерти за все прохождение. Если тут есть что проходить, конечно. Кратко пробежался по остальным подсказкам из своего статуса. В случае выполнения требований по характеристикам, класс можно получить у особых опытных наставников путем выполнения заданий. Видимо, у неписей местных. За уровень дадут три очка характеристик. «Навыки изучаются с помощью книг-навыков, которые можно получить либо с помощью квестов, сундуков-сокровищ, либо с мобов». «Звучит просто и привычно», — протянул я, прекрасно знакомый с РПГ-составляющей в играх. «Здоровье как раз восстановилось, так что я решил идти вперед. Я подбросил осколок обсидиана на манер монетки, и мне выпало двигать в ту сторону, откуда прибежал кобальт. Все равно я не мог определить, где выход». Пройдя дальше по неровному коридору пещеры, я наткнулся на еще одного кобальда, который на этот раз сидел очень тихо и незаметно, словно карауля в засаде. Тварь бросилась на меня безмолвно, на этот раз используя короткие когти в роли оружия. «Кобальд. Ранг обычный. Уровень один». Пару раз я попытался снова садануть камнем, но понял, что шансы на это явно невысоки. На этот раз крысолюд наносил урон реже, так что у меня появилась возможность поэкспериментировать. Я выхватил осколок обсидиана и отбросил камень в сторону. После чего принялся неуклюже махать, пытаясь достать. Как ни странно, с новым оружием удавалось попадать каждый второй или третий раз, не меньше. При том, что и скорость моей атаки заметно возросла. Хоть урон обсидиана не особо радовал, но с двукратным бонусом удавалось выбивать два или четыре урона, судя по логам боя. По-видимому, к базовому урону оружия по какой-то неясной формуле добавлялись бонусы характеристик как это обычно и бывает в играх. Четвертое попадание оборвало жалкую жизнь монстра, и я застыл в предвкушении дропа, который так и не появился. Здоровье опустилось до отметки в шесть пунктов. Какой-то прогресс, наверное. Эксперимента ради я нашел камень поменьше, взял его в одну руку, а осколок обсидиана в другую, и попробовал ими помахать на максимально возможной скорости. Результат был плачевный, как я и ожидал, впрочем. «Обычно обоерукий бой, бой дает какой-то штраф или же требует специальный навык. В общем, пока лучше использовать одноручное оружие». Радует, что кобальды шастали поодиночке. Не уверен, что смог бы справиться сразу с двумя, разве что первого уровня. Мои блуждания по пещере грозили растянуться надолго. Я встретил еще множество кобальдов от первого до третьего уровня. Последние заставили меня серьезно попотеть. Здоровье снова опускалось до двух пунктов». Так что я решил избегать встреч с монстрами четвертого уровня, которые мне пока не попадались. Добычей мне стал еще один осколок обсидиана, набедренная повязка, два клыка кобальда и печень кобальда. Последнее я брать не стал, ибо пах и выглядел орган отвратительно. Вероятно, он стоит какие-то копейки, которые мне на начальном этапе пригодятся. Но нести мне эту хрень не в чем. Как я ни пытался, вызвать подобие инвентаря не удалось. Однако мне наконец улыбнулась удача. Я случайно увидел торчащую белую кость из насыпанного песка в небольшой отворотке. Быстро поборов брезгливость и проведя раскопки, я обнаружил. Ржавый двуручный меч. Ранг мусорный. Урон от двух до шести. Требование — сила 13. Я радостно сжал его в руках и взмахнул. «Ох, ох, словно целой шпалой пытаешься двигать». Теперь понятно, что требования стоят не просто так. С ним я уставал намного быстрее, чем с камнем, а скорость атаки и того уменьшилась. В общем, воевать оружием без выполнения требований бессмысленно. Но такая вещица определенно должна иметь хоть какую-то цену. Кроме ржавого клинка, ничего более рядом со скелетом незадачливого искателя приключений не обнаружилось. Моя хомическая натура предлагала забрать с собой сам скелет или хотя бы череп. кто его знает что в здешнем мире имеет ценность. Но разум победил. Пока я еще не нашел выход, и лишний груз меня замедлит. Даже меч было таскать неудобно. Хоть бы карманы в штанах сделали для мелочевки, что ли. Спустя положенное количество кобальдов, я, наконец, апнул второй уровень. Дали законные три очка характеристик. Я уже заранее решил увеличить скорость и выносливость, но куда именно вложить большую часть, сомневался. ХП на данном этапе определенно нужны, Но и шанс попадания по противнику, что напрямую влияет на твой урон в секунду, не менее важен. Сначала я вложил одно очко в выносливость и проверил здоровье. Как и предполагал, оно увеличилось на два пункта. Так что я закинул еще одно очко в выносливость, а последнее — в ловкость. «Да ты издеваешься!» — протянул я, глядя на школу опыта. «Опыт 0 из 100». Похоже, гриндить тут придется очень долго, чтобы прокачаться до вменяемых уровней. Видимо, удача мне благоволила, и я опнулся вовремя, поскольку за следующим поворотом я встретил аж двух кобальдов сразу, первого и второго уровней. В моем нынешнем жалком виде даже эти нубские моды представляют угрозу вдвоем. Я постарался отойти назад и как-то растянуть кобальдов, чтобы они нападали поодиночке, но ничего особо не вышло. Кажется, с увеличившейся ловкостью я стал попадать слегка чаще, да и уворачиваться стало чуточку проще. К концу сражения у меня осталось всего три очка здоровья из 14 Это было опасно. Нужно срочно какой-то активный навык, чтобы я мог тратить свою бесполезную сейчас ману. Опа! Осколок кристалла. Вероятно, лучший дроп, что я пока смог тут выбить. Я сложил свои нехитрые пожитки в грязную набедренную повязку кобальда на манеру зелка и двинулся дальше. На этот раз я крался очень осторожно, буквально на цыпочках. И не зря. Дальше по коридору меня поджидало снова двое кобальдов, но на этот раз второго и третьего уровня. В принципе, можно было бы рискнуть, но я не из тех, кто готов был бросаться вперед при не столь высоких шансах на победу. Раскинув мозгами, я пришел к выводу, что иду не в ту сторону. Обычно, чем дальше заходишь в данж, тем монстры становятся сильнее, и тем их больше, вплоть до финального босса. Пока же мне хотелось выбраться из пещеры и найти какую-нибудь стартовую деревню для новичков. Логика игр подсказывала, что она должна быть неподалеку. Либо дед-мудак, что, в общем-то, близко к истине и без подсказок. Я ускорился в обратном направлении, посчитав, что на этом пути группы мобов мне не встретятся. Неоновая от грибного свечения пещера периодически разделялась на боковые проходы, которые я проверял. Иногда это были тупики, а иногда полноценное ответвление со своими мобами. В общем, я уже стал подумывать, не перекусить ли кабольдьей печенкой, когда она дропнется, поскольку голод давал о себе знать. Однако после еще семи убитых одиночных мобов, наконец, впереди забрежжил солнечный свет. не привыкшие к яркому свету глаза яростно слезились. Но мою радость сложно было переоценить. «Я вернусь к вам, крысюки, когда разведаю обстановку и добуду экипировку получше», — бросил я в сторону темного зева пещеры. «И грохну всех до единого!» Всего мне удалось добыть четыре обсидиановых осколка, один осколок кристалла, с десять клыков кобальдов и ржавый двуручный меч. Повязки и печень подбирать не стал. Яркое желтое солнце активно поливало землю теплыми лучами. На чистом голубом небе виднелись редкие белые облачка. Что-то мне показалось неуловимо странным, но я не мог понять, что именно. Так что выбросил это из головы пока. Впереди раскинулся красивый редкий лес, ходить по которому одно удовольствие. Низкая травка, далеко расположенные друг от друга деревья. «О, заяц!» — заметил я моба. «Кроль. Ранг обычный. Уровень два». Выглядит не особо сильным. Белая шерстка, красные глазки. Хотя, учитывая, кто меня послал сюда, подвоха стоит ожидать и от начальных мобов. Однако только я попытался двинуться на зверька, как тот встрепенулся и быстро упрыгал прочь. Я пробежал в его сторону какое-то время, но быстро понял всю бесперспективность данной затеи. Гоняться за ними с моей скоростью бесполезно. Выбрав направление в сторону возвышенности, я двинулся вперед. «Контроль. Тип усиленный. Уровень 3. Еще один». Однако на этот раз моб не стал убегать, а, истошно заверещав, атаковал меня. Причем двигался он весьма быстро, по сравнению с прочими встреченными монстрами. Да и клыки его внушали опасения. Я достал обсидиановый осколок и приготовился отражать нападение. Уж с третьим уровнем в одиночку должен быстро справиться. Но через несколько минут, когда мое здоровье снизилось наполовину, а поганый кролик имел 4 пятых от своего максимума ХП, и я изменил свое мнение о нем. Стоило сразу обратить внимание на тип усиленный. Поняв, что победа мне не светит, и не желая расставаться с жизнью, я побежал прочь и с трудом забрался на ближайшее подходящее дерево. Видимо, мои навыки ограничивали и скорость лазанья по веткам, потому что в реальной жизни я и то лучше лазил. Гадкий кроль напоследок успел нанести пару ударов мне в спину, и, видимо, прошел какой-то крит потому что моё здоровье опустилось всего до двух пунктов. Но это вообще никуда не годится. К сожалению, ХП-моба восстанавливалась даже быстрее моих, так что затыкать его у меня не получится. «Да сколько ты ещё меня караулить будешь?» — воскликнул я в сердцах по прошествии часа. Кроль мирно щипал травку, но далеко от моего дерева не отходил. Из плюсов моего положения на верхушке я заметил вдалеке какие-то строения. Может, незавидному положению помог другой моб? Енота-кат. Ранг обычный. Уровень 6. Между двумя мобами завязалась ожесточенная схватка. По-видимому, усиленный моб третьего уровня практически равнялся по мощи обычному шестого, поскольку здоровье обоих уменьшалось примерно с одинаковой скоростью. Я приготовился. И когда у кроли осталась единица здоровья, спрыгнул с дерева, получив при этом урон в две единицы. Блин. Следующей атакой енот, который по виду был размером с собаку, добил противника и немедленно бросился на меня. Даже с учетом его предсмертного состояния здоровья, этот гад опустил мне хп еще на 6 пунктов. После чего, наконец, прошел нормальный урон в 4 пункта, и енота-кат склеил ласты. В качестве дропа мне досталось мясо кроля и хвост енотаката После убийства моба мне впервые дали 2 очка опыта за него так что теперь мой прогресс составлял одиннадцать из ста. Мясо кроля пахло чуть лучше печенки кобальда, но пусть я и был зверски голоден, пока не готов был есть его сырым. Кое-как, упаковав мясо в широких листьях, я направился в сторону виденных строений. По пути встретил еще несколько обычных кролей, но они быстро от меня улепетывали. «Вот и город!» – произнес я обрадованно, увидев первое жилище. Выглядели строения достаточно добротно. Не какие-то захудалые лачуги. Так что, похоже, местные жители не особо-то и бедствуют. Никаких стен и проверок тут не было. Просто лес перетек в небольшое поле, а затем пошли одноэтажные дома с крохотными огородиками во дворах. Даже у нас на даче мы высаживали овощи на большей территории, и то невозможно было с этого прокормиться. Видимо, есть иной источник пропитания, вроде и того же мяса кроля. Я несколько напрягся, но на меня вообще не обращали внимания. Вдали виднелся большой замок из серого камня, окружённый крепостной стеной, к которому я и двинулся по дороге. Чем ближе я подходил, тем больше людей встречалось на улице, тем оживлённее становилось вокруг, и тем плотнее друг к другу жались дома. Стали встречаться не только одноэтажные деревянные, но и каменные двухэтажные строения. В общем-то, для игр это не удивительно но я остался под впечатлением от местных жителей. Большинство составляли люди с разным цветом кожи, как я понял, но также встречались эльфы, зверолюды и малорослики или гномы. Возможно, тут также есть темные эльфы или орки, но их я сходу так не заметил в толпе. Периодически попадались лавки с вывесками у входа. Приятная новость заключалась в том, что я понимал, что на них написано, хотя язык явно незнакомый. То же самое и с речью проходивших мимо людей. Хотя бы о локализации старик позаботился, и то хлеб. Когда я фокусировался на обитателях городка, то всплывало их имя, раса и пол. Было бы не лишним узнавать об уровне других игроков. Хотя, может, тут было какое-то ограничение в том плане, что нельзя увидеть уровень кого-то, кто выше тебя на 10 уровней, или что-нибудь в том же роде. Ого, темный эльф! Присвистнул я, провожая глазами опасного на вид молодого игрока с темной кожей фиолетового оттенка. Эльф заметил мое пристальное внимание, окинул меня быстрым взглядом, после чего презрительно сплюнул на землю. «Вот же ж! Я бы переиграл за темного эльфа! Может, у них есть расовые бонусы? Дед даже не предоставил мне выбор расы! Что это за РПГ без кастомизации своего персонажа? Кстати, я же так и не проверил!» Я снова залез в свой статус и вызвал подсказку рядом с расой. Человек – наиболее распространенная раса в подземельях. Скорость обучения профессиям плюс 20%. О, звучит отстойно. Профессия, по-видимому, это вспомогательный не боевой навык. Типа рыбалки или готовки. Желудок требовательно заурчал, и я решил поторопиться. Кажется, как раз дошел до торговой улицы, где было расположено много разных купеческих лавок. Плюс базар находился рядом. «Товар покупаете?» Подошел я к первому торговцу, приземистому мужичку на прилавке, перед которым были разложены разнообразные смертоносные железки. «Смотря что!» Лениво ответил тот, не проявив особого интереса. «Любопытно, это непись или реальный человек?» «Вроде бы по движениям и разговору ведет себя вполне осмысленно. Я протянул ржавый двуручный меч, который торговец покрутил в руках с брезгливой физиономией». На перековку согласится. Четверть серебряного. Благодарю. Я подумаю над вашим предложением. Тьфу. ходят нищеброды всякие. Я забрал свой трофей и двинулся дальше, опросив еще парочку торгашей. Четвертак ему цена. Выдвинул свои условия третий продавец. Это что, какая-то заложенная стандартная цена продажи в игре или просто совпадение? Мне уже предложили такую же цену ранее, заметил я. «Ладно, дам 30 медиков», — заявила дородная женщина. «Согласен. Видимо, выгоднее предложений тут я не получу. Вот и первый капитал, так сказать. Теперь надо прикинуть, какие тут цены, и купить себе пожрать, наконец. Хлеб, фрукты и овощи стоили в продаже примерно по 5 медиков за кило, а вот мясо все 10. После ожесточенного торга я сбыл мясо кроля весом в полкило за 4 медика. Также прикупил немного хлеба и каких-то непонятных фруктов, напоминавших по вкусу яблоко, а по виду огурец. По крайней мере, голод утолил. Что же до мяса, то оставим его до лучших времен, когда мне не будет жалко расставаться с монетами. Думаю, через несколько дней уже смогу его себе позволить. Либо сам с кролей раздобуду. Хвост енота ушел за 6 медиков в одежной лавке. Осколок кристалла же смог продать за 10. Действительно ценный дроп. Все остальное никто покупать не стал, так что я тупо выбросил обсидиан и прочую ненужную мелочь. К слову, у вещей тут присутствовала и прочность, которая мне не отображалась. Надеюсь, что только пока. Один осколок обсидиана развалился в мелкую пыль, когда я им орудовал. Полагаю, что у высокоуровневых предметов прочность выше. Немного поспрашивав, я нашел спеца, который за символические пять медиков со вздохом согласился сварганить из осколка обсидиана Хоть какое-то подобие оружия, прикрепив обсидиан к деревянной рукоятке. В результате я получил. «Нож из обсидиана. Ранг мусорный. Урон от 1 до 2». «Однако урон вырос значительно. Я так и не понял, но, возможно, именно из-за минимального значения урона осколка в 0 единиц я часто промахивался, не нанося урона». С таким пусть и нубским ножом, да моим божественным бонусом в сто процентов, мне даже несколько кобальдов не противники. Сколько эта поделка прослужит, интересно? И могу ли я сделать так же? Выглядело довольно просто, и деревьев в округе растет много. Может, даже копье метательное смогу замутить? Цены на книги навыков мне пока были явно не по карману, даже самые простые. Да даже стоимость обычных доспехов и оружия вгоняла в уныние, Прямой кинжал с уроном от двух до 5 продавали за полтора серебряных, тогда как мои нынешние финансы едва ли составляли половину серебряной монеты. Но ничего. Курочка клюет по зернышку, как говорится. Однако ж урон зачетный. Такой же, как у двуручного меча мусорного ранга. Обычно же двуручник в среднем имел урон от трех до 9 и требования к силе около пятнадцати. Правда, характеристики немного варьировались в зависимости от экземпляра. Это его минимум на пятом уровне можно использовать, не раньше. Но, конечно же, я не собирался идти по стезе мечника или ближнего боя в принципе. Самым безопасным будет избрать дальний класс. Между магом или лучником я склонялся к магу. Кажется, что магические заклинания, по идее, должны иметь большее разнообразие. Открытие там замков, левитация и прочее. А так, мне было по барабану, чем наносить урон. Главное, не подставляться в ближнем бою. Но для этого нужен напарник, который будет танковать. Мясо, короче. Задавая простые вопросы, я узнал, что город называется Танрок. Когда-то тут был замок короля гоблинов, но их прогнали и заняли хорошее место. Теперь в самом замке живет правитель Танрока, губернатор Лифт Карстейн. Интересно, он может переносить вещи и людей на другие этажи? Мне посоветовали зайти в гильдию авантюристов, где мне более подробно все расскажут. Мне, честно говоря, совсем не хотелось искать пати. Однако я прекрасно помнил, что без группы, собственно, навык Феникс работать не будет. Учитывая, что я уже не раз оказывался на волоске, приобретение напарника становится первоочередной целью. Вот только захочет ли кто-то принимать нуба второго уровня? Я завалился в ближайшую таверну под названием Седая Грива. Типичный кабак более-менее приличного вида. Ни тебе жуткой вони, ни блевотины на полу. Я подошел к немолодому мужчине за стойкой, который протирал кружки. Бармен имел весьма густые седые волосы, так что мне подумалось, что он может быть хозяином заведения, а не наемным рабочим. «Добрый день! Я новичок в здешних местах. Подскажите, можно тут найти себе напарников для путешествий?» Добрый день, юноша. Безусловно. Однако группы авантюристов появляются тут не так часто. Большую часть времени они проводят в походах, поэтому вам придется подождать. Есть какие-то требования по вступлению? У группы собирателей нет. А вот авантюристы вряд ли примут кого-либо уровнем ниже 15. Разве что у вас есть полезный навык. «Дело труба. Собиратели?» — переспросил я. «Люди, которые не желают подвергаться риску и типа стезя авантюриста. Они спускаются в подземелье не глубоко, не ниже пятого этажа. Собирают ценные ингредиенты, еду и прочее. Без их припасов и провизии вряд ли Тонрок мог бы так разрастись». «Вы сами тут ничего не растите? Я видел у вас только маленькие огороды». Бармен тряхнул гривой, отложил своё занятие и внимательно осмотрел меня. «Похоже, вы действительно издалека». Мне не очень понравился его тон и цепкий взгляд. «Вы находитесь в сером подземелье. Кто-то его ещё называет «бесконечное подземелье», поскольку никому ещё не удавалось достигнуть последнего этажа. Тонрок — всего лишь часть подземелья. Солнце и небосвод здесь не настоящие». Некоторые путники рассказывали, что в иных мирах есть огромные просторы, где под солнцем колосятся бесконечные поля пшеницы. Однако здесь это не работает. Но ведь что-то у вас растёт? Это так. Но даже достигнув максимума в профессии фермера или садовода, вы не будете получать семечко каждый раз при сборе ростка. То есть в итоге придётся растить те семена, что приносят собиратели? Вы уловили суть. Монстры восстанавливаются, поэтому их мясо также вносит весомый вклад. Благодарю за разъяснение. Почем пиво? Самое дешевое — десять медиков за кружку. Грабеж. Налейте полкружки, просто промочить горло. Сей момент. Держите. Глоток пенного напитка, пусть оно и было не лучшего качества, приподнял настроение. Старик показался мне весьма проницательным и даже немного опасным. Интересно, какой у него уровень? Что ж, похоже, что неписей как таковых тут нет. Либо почти все кругом неписи, но с очень продвинутым искусственным интеллектом. А если их не отличить от разумного существа, то, может, имеет смысл считать их разумными, а не просто статистами в моем эпичном приключении. Неожиданно в кабак ввалилась шумная разношерстная компания, весело переговаривающаяся о недавней битве с какими-то монстрами. Один из незнакомцев обратил внимание на меня. «Опа! Глядите, ребят! У нас тут знаете кто?» «Кто?» «У нас тут целый мистер второй уровень!» «А-ха-ха! Серьезно? Ты себе возраст, что ли, прибавил, малец?» «Наверное, на шее у родителей сидел!» «Не рано тебе к выпивке прикладываться, сосунок!» «Ха-ха-ха-ха!» Я решил, что не стоит нарываться, и залпом допив пива, покинул таверну. «Каковы, блюдки а!» Хотя и у нас таких хватает. Но каким образом они смогли узнать, что я второго уровня? Обычно он не показывается, когда просматриваешь другого персонажа. По крайней мере, теперь ясно, что с моими характеристиками и уровнем пати не найти. Если, конечно, я не расскажу про божественные навыки, наверное, тогда меня возьмут на перспективу в любую пати. Но раскрываться опасно. Возможно, опаснее, чем фармить в одиночку.